Иван Валерьевич Злотников. Атака на будущее. Путь князя один. Пальцы привычно ухватили чашку и поднесли ее к губам. Глоток. Невольная гримаса. Кофе совершенно остыл и превратился в безвкусную, мутноватую коричневую бурду. Короткий взгляд на часы, а затем в окно. Цветает. «Да, вот тебе и профессиональные навыки». Три года журналистской практики, вроде как уже можно научиться связно излагать свои мысли или обрабатывать чужие, а на экране пока не строчки. Только в голове крутятся обрывки воспоминаний, перед глазами встают картины прочитанного, заставляя то мотаться на кухню заваривать себе крепкий кофе, то нервно курить у открытой форточки, то просто сидеть, уставившись в мерцающий экран ноутбука. А ведь какая небрежная улыбочка играла на губах, когда остальные отдавали свои списанные листочки. Мол, чепуха, раз плюнуть. Ну, подумаешь, задача — вспомнить все. Еще один взгляд в окно. Ночь уже подошла к концу, а кто-то из великих призывал, не дня без строчки. Что ж, поверим. Короткий вздох. Пальцы коснулись клавиш клавиатуры, и спустя мгновение на экране появилась... Первое слово. Интермеццо-1. Он возник из ниоткуда. Всего лишь мгновение назад в небе ничего не было, только низкие тучи, из которых лениво небрежно моросил то ли первый весенний апрельский дождь, то ли последний зимний снег. Очень мелкий и мокрый. И вдруг появился он. Человек, иногда интересующийся авиационной техникой, либо просто заядлый любитель авиасимуляторов, скорее всего, опознал бы в этом аппарате когда-то страшно засекреченный, а ныне небывало разрекламированный американский ударный самолет-невидимку F-117 Nighthawk. Опытный специалист обратил бы внимание на то, что это какой-то необычный Nighthawk. Но и тот, и другой немало задачились бы тем, что делает этот пресловутый Найтхог здесь, в самом центре России, над 113-м километром Киевского шоссе. Между тем, три человека, которые в этот поздний, или вернее, уже ранний час, молча стояли на обочине, появлению этого аппарата ничуть не удивились. Более того, судя по тому, как они оживились, едва в небе возникла эта несуразная угловатая тень, похоже, именно его они и ждали. Тень почти бесшумно промелькнула над их головами и, заложив разворот где-то там, в ночном мраке, под низкими тучами, вернулась уже на гораздо меньшей скорости». Похоже, пилот этого, Найт Хог, был настоящим асом, потому что только настоящий ас смог бы вот так, без приводного маяка, без коррекции земли, всего с одного разворота вывести аппарат на посадочную глиссаду и очень точно притереть его на узкую, неосвещенную асфальтовую полосу, зажатую с двух сторон алюминиевыми разделительными барьерами высотой более полуметра. Аппарат пробежал по асфальту и мягко притормозил прямо напротив тройки встречающих. Спустя мгновение в левом борту аппарата возникла щель, через секунду превратившаяся в контур проема люка, створка которого начала медленно опускаться вниз, преобразуясь в неширокий трап со встроенными в него ступенями. Наконец, трап коснулся асфальта. И почти в то же мгновение в проеме люка, освещенном изнутри тусклым, мягким, красноватым светом, после которого глаз проще всего адаптируется к темноте, нарисовалась невысокая, крепкая фигура. Судя по всему, эта фигура имела отношение к силовым структурам и явно занимала там весьма значительный пост. Потому что трое встречающих инстинктивно выровнялись в линию и слегка выпятили грудь. Сдержавшись на первой ступеньке трапа, прибывший окинув взглядом окружающий пейзаж, сейчас слабо различимый, но что тут смотреть, лес и асфальт, низкое нависающее небо, продолжавшее плеваться на них снегом и дождем, и начал степенно спускаться вниз. Шагнув на асфальт, он придирчиво осмотрел встречающих, а затем переключил лицо в режим широкой белозубой улыбки и, дружески подмигнув, пророкотал. «What nasty weather you have! Is it common here?» Ничего себе погодка! «Здесь что, всегда так?» «No, it's not general!» «Никак нет, господин генерал!» Почтительно ответил один из встречающих и добавил «It is spring now!» «Здесь сейчас весна!» «Well, I mean the same!» «Вот я о том и говорю!» Кивнул тот, кого назвали генералом. «It's spring, but it's as humid as in winter!» «If to compare with the weather where I live!» «Уже весна, а сыро и холодно, как зимой, если сравнивать с домом, естественно». «Exactly, sir». «Так точно, сэр, кивнул все тот же встречающий. «Похоже, он был среди них старшим». «Well, the weather does not matter, I think. If I won't prevent from our mission, the United States expect us to do our best. We won't let them down, will we, my fellows?» «Ну, ничего, я думаю, это не помешает нам выполнить нашу миссию. Объединенные государства ждут от нас этого, и мы их не подведем, не так ли, парни?» «Exactly, все, отозвались теперь уже все трое. «I haven't doubted you». «Я в вас и не сомневался», — одобрительно кивнул генерал, и, повернув голову, бросил взгляд на три темные машины, припаркованные прямо посередине встречной полосы. «Are those local means of transport?» «Это местные средства передвижения?» «Yes, все, вновь ответил старший и, чуть склонившись вперед и снизив голос, тихо произнес. «But the local dialect here is Russian». «Прошу прощения, сэр, но местный диалект здесь русский». Генерал окинул его насмешливым взглядом. «Вы, полагаете, я этого не знаю?» — произнес он уже по-русски. «Нет, господин генерал, старший среди встречающих, слегка стушевался». Генерал поотечески похлопал его по плечу. «Ничего, сынок, спасибо за заботу. Он вновь повернулся к машинам. «И что вы нам добыли?» «Это автомобили с бензиновым двигателем марки BMW 735. В этой стране есть небольшой завод на западе, на котором они собираются, поэтому они нередко среди местной государственной элиты. К тому же вот», — он указал рукой на автомобильный номер, на котором в углу вместо цифр, обозначающих регион, было изображение государственного флага России. С подобным регистрационным номером здесь можно передвигаться совершенно спокойно. Здесь столь высок уровень коррупции, что местные слуги народа придумали себе даже особые номера, машины, с которыми местной полиции, виноват, милиции останавливать не рекомендуется. Генерал Нарочито восхищенно цокнул языком. И как вам удалось их достать? Я их купил, господин генерал. Купил? Старший расплылся в улыбке. «Я же сказал, господин генерал, здесь очень высокий уровень коррупции». «Отлично, сынок», — одобрительно кивнул генерал и, развернувшись к люку, махнул рукой. Тотчас же в проеме появились и начали спускаться по трапу еще несколько фигур. «Я привез 11 ребят. Поместимся?» «Да, сэр, в эти автомобили влезает пятеро». «Тогда размещаем оборудование в багажных отсеках и вперед». «Надеюсь, с...» Генерал на мгновение запнулся, как будто подыскивая определение, но затем тотчас продолжил. «С операционной базой у вас все улажено не хуже, чем с машинами?» «Да, господин генерал», — кивнул встречающий. «Я снял два пентхауза в одном из новых высотных зданий. Это по местным меркам элитное жилье. Хотя вы, несомненно, сочтете его довольно отсталым. Но...» — встречающий развел руками. «Ничего, сынок», — усмехнулся генерал. Мне не привыкать к полевым условиям. Надеюсь только, что ты не разорил управление? Нет, господин генерал, старший расплылся в улыбке. Цены здесь, конечно, довольно высоки, даже по нашим меркам, но среди значительной части тех, кто причисляет себя к местной элите, популярно... Он замялся, подбирая слово «беспорядочное потребление наркотиков». Так что мы вполне в бюджете. Генерал удивленно покачал головой. Местная элита? Вот уж чего он не ожидал так этого. Нет, то, что элита время от времени использует различные стимуляторы, было вполне понятно и объяснимо. Ибо время тех, кто является элитой общества, невероятно тяжело. И обычных человеческих сил и способностей, что даны природой, а затем развитые и натренированные всей жизнью, время от времени просто не хватает. Если, конечно, это истинная элита, ясно осознающая лежащее на ее плечах бремя, их исследовательский отдел даже провел по материалам последней глобальной войны серьезные исследования, в ходе которого была выведена зависимость типа принятия решений и формы их реализации, от вида и типа стимуляторов, используемых высшим командным составом противоборствующих сторон и их союзниками. Но чтобы, как он понял из сказанного, местная, так сказать, элита, как какое-то быдло нюхала, кололась и жрала наркотики, да еще находила в этом некое, так сказать, элитное удовольствие, генерал удовлетворенно кивнул. Что ж, похоже, у нас гораздо больше шансов выполнить свою миссию, чем я предполагал изначально. Да, господин генерал? Между тем все прибывшие уже загрузили довольно объемные баулы, которые они выволокли из брюха найт в багажнике и расселись по машинам. Двое из встречающих, помогавшие с погрузкой, также заняли свои места в водительских креслах. Генерал вновь окинул взглядом пустынное шоссе и, полуобернувшись к найт сделал легкое движение ладонью. Трап найт вздрогнул и медленно пополз вверх, закрывая проем люка. Затем Найт-Хоук тронулся вперед, быстро набрал скорость и, оторвавшись от асфальта, мгновенно исчез в ночной тьме. Проводив его взглядом, генерал повернулся к старшему и спросил. «Вокруг никого?» «Да, господин генерал, еще около часа, я опасался возмущений». «Ну, как видишь, сынок, мы с этим справились». «Да, господин генерал, вы были потрясающе точны», — поддакнул старший. «Илу прекрасный пилот». «Так вас доставил сам Илу?» – удивился старший с явно заметным благоговением в голосе. «Я же тебе сказал, сынок, наша миссия очень важна», – усмехнулся генерал и, повернувшись, неторопливо двинулся к ближайшему к нему автомобилю. Старший рванул вперед и, обогнув генерала по пологой дуге, услужливо распахнул перед ним дверцу. Генерал одобрительно кивнул и опустил свой зад на мягкую кожу кресла. Спустя пару мгновений старший захлопнул дверцу и, окинув настороженным взглядом пустынное шоссе, скользнул за руль. Через несколько секунд все три БМВ одновременно взрыкнули моторами и, расцветившись яркими огнями фар и задних габаритов, вывернули колеса и, быстро набрав скорость, ушли в сторону Москвы. Некоторое время шоссе и окружающий его лес оставались пустынными – Но затем на опушке внезапно появилась одинокая фигура. Человек вышел из леса, перебрался через алюминиевый барьер ограждения, ловко подобрав полы длинного плаща и, поправив висящую на плече небольшую котомку, присел на корточке, что-то разглядывая на асфальте. Хотя, что там можно было разглядеть в такую темень, да еще и под этим унылым моросящим дождем. Но человек, как видно, все-таки что-то разглядел потому что спустя минуту он выпрямился и, вновь поправив Котомку, мерным неспешным шагом двинулся на север, в сторону Москвы, туда, куда несколько минут назад уехали три БМВ.